Глава третья. Степной джигит. Старик поднялся и вышел. Едва доносились слова разговора. «Зачем он приехал сюда?» — шепотом хрипел всадник. «Или настал его смертный час?» «Все трое мои гости. Я покажу, какой приговор Аллаха написан на их бледном челе. Ты их не посмеешь тронуть». — А эти новые твои пять невольников откуда? — Это опытные мастера, медники и оружейники. Они шли вместе с караваном. Я хотел подстричь бороды этому каравану, но откуда-то шайтан принес две сотни джигитов, гнавших джейранов для какого-то знатного бека. Пришлось верблюдов бросить. Погонщики разбежались. Я погнал только пять этих мастеров. Теперь я их... «Отсыла его меров, где продам за хорошую цену». «Да поможет тебе в этом Аллах». Хозяин с новым гостем вошли в юрту. Незнакомец был молод, высок, с прямыми плечами и очень тонок в поясе. Сбоку у зеленых софьяновых ножнах висел длинный меч-кончар. Желтые сапоги из верблюжей, замши на тонких высоких каблуках, высокая круглая шапка из овчины и особого покроя черный чапан говорили, что он туркмен. Это подтверждало и смуглое решительное лицо с выдающимися скулами. «Проходи к огню! Садись!» — пригласил хозяин. Гость, однако, не опустился на ковер, а продолжал стоять около входа. Его глаза расширились и стали круглыми, как у совы. «Ты кто?» — спросил, не подымая глаз, джелал Аддин. степняк Качуешься с котом или промышляешь иным? Я стригу бороды караванным купцам». Такой ответ по степным обычаям был грубостью. При встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все становятся равными, обмениваются вопросами вежливости, о здоровье, о состоянии стад, о дальности дороги. Туркмен, очевидно, искал ссоры. Джалал один вскинул и опустил глаза, и только уголок рта чуть дрогнул. Разве станет знатный хан входить в пререкания с простым кочевником песков? Хозяин сказал, что ты ищешь дорогу Гурганджу. Я могу тебя проводить, — помолчав, — сказал туркмен. джалал аддин дин был храбр, но его конь устал. Здесь он в безопасности, его охраняет закон гостеприимства а на дороге этот туркмен будет так же за ним охотиться, как недавно он сам охотнился за Джейраном». И хан ответил, «Сейчас в Гурганж я не поеду». «А кто этот стонущий, уходящий из нашего печального мира?» «Раненный разбойниками», — сказал Дервиш. «Наверное, это дело рук отчаянного краканчара. Говорят, что этот бар с пустыни не щадит никого». «А ты думаешь, что другие не грабили Кракончара?» Дервиш ответил. «Что могу думать? Я пустой орех, гонимый по степи ветром скитаний. Кракончар живет на безводном, недоступном солончаке. Он неуловим, как ящерица, ныряющая в песок, или как змея, скользящая в камышах. Никто не может добраться до него, а он проникает всюду». Кто промышляет разбоем, готовит себе славный конец. Его голова поднимется выше всех, надетая на кол на стене гурганджа, — Равнодушно сказал Джалал аддин, поворачивая порут с жарившимся мясом.